Глава 179. Демоны не знают компромисса. Брызнула чёрная кровь. Не успели моргнуть, как 4 из 5 демонов упали замертво. Что-что-что? Что? Зачем? тут же закричал единственный демон, оставшийся в живых. Он посмотрел на красную маску сатаны, бежаласно атаковавших их. Зачем спрашиваешь? сатана рассмеялся. Думаешь, демонам нужна причина для войны? А поговорить, что за абсурд. Только этот жалкий Люцифер мог до такого додуматься. "Не оскорбляй Люцифера", с недовольством прокричал демон. Сатана посмотрел по сторонам. "Так пусть он докажет, что не жалкий трус". Сатана вытянул руку. Он схватил огромного демона за шею и подтянул к себе. "Мы были рождены ради того, чтобы убивать и наслаждаться кровью". Передал Люциферу, что если он лично не явится в этот мир, то пусть и дальше сидит молча. "Ты ты даже не знаешь, в какой ситуации" «Ха-ха-ха, это да, не знаю, но меня это и не волнует. На демона из-под маски смотрели два желтых глаза, но я могу предположить, насколько печальны его дела. Это отличный шанс, отличный шанс забрать его душу. Сейчас не время устраивать войну между демонами. Ты что ли не знаешь, что небеса собираются напасть на нас?» Ох, вер он у следующая на очереди. Хочешь, чтобы они всех нас уничтожили, пока мы будем сражаться между собой? Отчаянно прокричал он. Сатана расхохотался. Небесный мир, вы боитесь нападок этих жалких существ? Жалких? У него будто случился припадок, и он закричал ещё громче. Они не жалкие. Тебе ли не знать, Ты же сам осознаёшь, насколько отослабил под правлением Окану. Ты же знаешь, как всё было до него. Пока мы воевали между собой, небесный мир накапливал силы. И если мы не сплотимся, то не сможем остановить их. Он наконец-то закончил свою длинную речь. Хоть сказанная им информация и была актуальна, Сатану это не интересовало. «Правитель умер от моих рук, и океаном сил теперь владею тоже я, так что небеса не представляют для меня никакой опасности». Лениво проговорил он. «Передай Люциферу, чтобы перестал бояться ангелов и приходил ко мне. Пусть сразится со мной и заберет океан сил». «Ты собираешься выбрать путь самоуничтожения?» «Самоуничтожение?» «Ну что за глупости?» Красная маска наклонилась. «Когда это демоны начали бояться смерти?» Ответа не последовало. Как же Люцифер слаб, труслив и невежественен. Он приподнял руку, коснувшись её демона, тот отлетел назад и ударился об стену. Слушайте меня внимательно, подчинённый Люцифера. Сатана рассмеялся. Демоны не знают компромисса. На этом закончили, хриплым голосом произнёс он, опустив взгляд на демона. Кан-О прикрыл глаза, а когда открыл, то демона уже не было. Он отправился к Люциферу сообщить ему о том, что сегодня произошло. В насколько бы жалком положении они не находились, в этот раз он не сможет проигнорировать приглашение от Сатаны. К нему так настойчиво обратили, что он уже просто не может продолжать настаивать на переговорах. Он точно придет сюда. Люцифер получил довольно грубые слова в свой адрес. Он должен предпринять попытку бить Сатану. И он сразится с Сатаной и с привлеченными им адскими учителями. Он улыбнулся. До того, как пазл сложится в целую карьеру, Картинку оставалось совсем мало времени, как бы там ни было. Он вспомнил о том, что услышал от подчинённого Люцифера. Демоны, видимо, находятся в опасности. Он прищурился. Это его совсем не радовало. Демоны важный компонент в его становлении сильнее, они как еда для человека, и он будет совсем не рад потерять свой источник пропитания. Хоть мир и станет спокойней, если небеса уничтожат демонов, но проблема в том, что кан у в таком случае тоже окажется под угрозой. В итоге мне придётся сражаться с Михаилом или как там его. Кан у хотелось материнуться. Такая ситуация его совсем не устраивала. Ну, пока что этого не происходит. Помощник Люцифера совершенно точно сказал, что до земли они доберутся уже после РНО. А это значит, что они не возьмутся за его мир, пока не уничтожат всех подчинённых Люцифера. Люцифер думает, что Окан у уже умер, от рук сатаны. Он не сможет обманывать их вечно, но по крайней мере, он выиграет время, за которое успеет подготовиться и при план. Нужно накалить отношения между Люцифером и адскими учителями. Кан-У был нацелен на душу Люцифера. Это будет непросто, но все же это не невозможно. Хотя бы ради осуществления плана. Кан-У оглянулся по сторонам. На глаза ему попались напуганные до полусмерти адские последователи. Их было трое. Парень подошел к ним. «Вы... Вы правда сатана?» И голоса дрожали от страха. Кан-У улыбнулся и коснулся маски. В следующий момент он поменял ее на белую с изображением щита. «Э...» Это маска хранителей? Они, не веря своим глазам, замотали головой. «Я хочу кое-что у вас спросить». Изначально он пришел сюда, чтобы узнать, насколько разошлась написанная Лилит летопись ада. Помощника в Люцифера он встретил абсолютно случайно. Так что теперь настало время завершить начатое. «Ха! Да кто станет отвечать на вопросы помощника Гея?» Глава возмутившегося адского последователя упала с плеч. Кан ушироко улыбнулся и приблизился к живым последователям. «Не вам выбирать, будете вы отвечать или нет». Двое оставшихся последователя переглянулись. Хм, да и если так подумать, он прищурился. Меня и один ответ устроит. Он произнёс это настолько легко, что могло показаться, будто он шутит. Так кто из вас двоих будет говорить? То есть вы хотите сказать, что и сами не знаете, насколько разошлась летопись ада? Оба последователя ту же закивали. Да, да, большинству содержание показалось недостоверным, поэтому только один другой филиал взял себе несколько штук, и на этом всё. где находится другой филиал? Не не знаю. Мы и сами не знаем о месторасположении других филиалов. Мы лишь вместе готовимся к обрядам и обмениваемся знаниями. Но ведь у вас есть какое-то оговорённое место. Разумеется, есть, но взгляд демонов дрожал. У всё понял. Если вы скажете, то умрёте. Все замолчали. Последователи приглянувшись заговорили. Мы мы можем назвать страну, где находится это место. Что за страна? Китай. Китай огромен. Эта информация бесполезна. Но думаю, у нас всё же выйдет что-то узнать. Он может связаться с Чон Муджином и попросить его разузнать об этом. Во-первых, он начал упорядочивать мысли. Я узнал о трёх вещах. Первая Люцифер сражается с небесными силами. Второе летопись Ада почти никто не читал, а последователи всё равно воспринимали книгу как посредственный бульварный роман, так что беспокоиться не о чем. Третье в Китае, если я говорю на место сбора, вероятно, там же располагается ещё один филиал. Неплохо. Он подумал, что сегодня получил довольно много информации. Сколько последователей находится в этой школе? В общем, ожности не больше 50 человек. И мы никогда лично не участвовали в призвании демонов. Быстро проклячали оба последователя. Они встали на колени перед Кан У и подняли руки. Мы мы раскаиваемся. Мы предстанем перед судом. Хранители были организации, созданные не только ради защиты мира, но и для вершения правосудия. Поэтому, насколько бы тяжелое преступление не было бы совершено, главное раскаяться. Пусть они и были адскими последователями, но они могли рассчитывать на помилование, потому что даже у них, у тех, кто убивал неминных людей, делая из них жертв, были права человека. Хм, Кан узадумался. Он не мог просто так проигнорировать их предложения. «Я же тоже отношусь к Хранителям. Раз уж все называют его Героем Света, то не может пренебрежительно относиться к правам человека». Парень тяжело вздохнул и помотал головой. Он подумал о том, что в данной ситуации ему ничего не остается, кроме как согласиться с ними. «Ох, ничего не поделаешь. А-а-а... Я оставлю одного из вас в живых». «Что?» Взгляд последователей задрожал. «Вам еще предстоит кое-что сделать, но для этого мне не нужно двое, так что оставлю в живых только одного». «П-п-п-подождите! Разве мы не поклялись перед Хранителем?» «Ну да, было дело». Это прозвучало, как упрек в его сторону. Кан-О создал из кольца два небольших меча и кинул в их сторону. «Что? Сражайтесь! Что?» «Победивший останется в живых». Услышав пугающие условия, глаза последователя округлились. «Это же не по-человечески!» «Как герой света может говорить такое?» «Ребята!» Кан У щелкнул пальцами, мощная сила начала давить на последователей, и парень лениво продолжил. «Я же даю вам выбор!» Молчание затянулось. Оба последователя, смотря друг на друга, дрожали, хоть это и заняло какое-то время, но не сжали в руках мечи. Кан У селся на стул и, закинув ногу на ногу, смотрел на предстоящий шоу. «Умри!» Они обхватили мечи и побежали друг на друга. Полилась красная кровь и началась расправа. Не, так дело не пойдёт. Они совсем не умеют драться. О, вот так, да? Внезапно бой стал жёстче. Кан с интересом наблюдал за происходящим. Вот, вот же отброс. Как можно носить имя героя света и творить такое? Со слезами на глазах закричали адские последователи, продолжая бой. Парень онемевлённо наклонил голову. Нет, но ну я же создал все условия для того, чтобы выжить. Он мог убить обоих, но сделал так, чтобы, используя собственные силы, как-то смог выжить. Как я могу быть ещё более человечным? Кан У поматал головой. Их недовольство мгновенно задело его, но сколько бы он ни думал, этот способ казался ему самым человечным. Вы несправедливы. У парня появилось такое ощущение, будто его обозвали мусором и опустили на самое дно. Если бы вас кто-то услышал, то действительно подумал бы, что я тот ещё отродь.